Глава четырнадцатая На следующий день у подножия Ясной горы все было спокойно. Пользуясь этим, монахи с особенным рвением занялись приготовлениями к обороне. Делали последние исправления в стенах и башнях, заготовляли запасы орудий, служащих для отражения штурмов. Из соседних деревень пришло десятка два мужиков, которые служили раньше в полевой пехоте. Их приняли и причислили к гарнизону. Ксен Скордецкий работал за троих, он служил обедне, председательствовал на совещаниях, не пропускал ни одной службы ни днем, ни ночью, а в остальное время осматривал стены, разговаривал со шляхтой и крестьянами. В лице и во всей фигуре его было такое спокойствие, какое бывает только у изваяний. Посмотрев на его лицо, побледневшее от бессонных ночей, можно было подумать, что этот человек спит легким и сладким сном. Но тихая, безропотная покорность и почти веселость, горевшая в глазах, губы, которые так часто шептали молитвы, говорили, что он чувствует, мыслит, молится и жертвует всем ради других. Из этой души, всеми силами устремленной к Богу, вера плыла спокойным и глубоким потоком. Все пили ее полной чашей, и у кого душа была больная, тот выздоравливал. Где белела его ряса? Там лица людей прояснялись, глаза улыбались и уста говорили «Отец наш добрый, утешитель, защитник, надежда наша». Целовали его руки и рясу, а он улыбался, как заря, и проходил дальше. А вокруг него, над ним и перед ним, шли бодрость и спокойствие. Но он не забывал и о земных средствах защиты. Отцы, входившие в его келью, Если не заставали его за молитвы, то заставали за письмами, которые он рассылал во все стороны. Он писал Виттенбергу, главному коменданту Кракова, умоляя о милосердии к святому месту, писал Яну Казимиру, который делал в Аполии последние усилия, чтобы спасти свой неблагодарный народ, писал к пану Каштеляну Киевскому, которого данное им слово держало, как на цепи в Северске, писал к Вжещевичу и к полковнику Садовскому, Чеху и Лютеранину, который служил под начальством Мюллера, но как человек необычайного благородства, старался удержать страшного генерала от нападения на монастырь. Две партии образовались вокруг Мюллера. Вжещевич, обозленный сопротивлением, которое он встретил 8 октября, прилагал все усилия к тому, чтобы склонить генерала к походу. Он обещал добыть неслыханные богатства и говорил, что во всем мире найдется едва лишь несколько монастырей, которые могли бы сравняться своим богатством с Ясногорским. Садовский же возражал на это следующее. «Генерал, — говорил он Мюллеру, — вы, которые взяли столько знаменитых крепостей, что немецкие города справедливо называют вас поликратом, знаете, сколько крови и времени стоит хотя бы самая маленькая крепость, если осажденные решатся защищаться до последней возможности, не на жизнь, а на смерть. Но ведь монахи не будут защищаться, не недоумевал Мюллер. В том-то и дело, что будут. Чем они богаче, тем яростнее будут они защищаться, полагаясь не только на силу оружия, но и на святость места, которое эти люди в своем религиозном заблуждении считают неприступным. Достаточно вспомнить немецкую войну как часто монахи давали пример храбрости и упорства там, где солдаты отчаивались в возможности защищаться. Так будет и теперь, тем более, что крепость совсем не так доступна, как думает граф Вейхард. Она лежит на скалистой горе, под которую трудно подводить мины. Стены, если даже они и не были в исправности, должны быть уже починены. Что же касается запасов оружия, пороха и провианта, то у такого богатого монастыря они неисчерпаемы. Фанатизм оживить сердца и... И вы думаете, полковник, что они заставят меня отступить? Я этого не думаю. Но предполагаю, что нам придется стоять под стенами очень долго. Придется посылать за большими орудиями, так как те, которые у нас есть, слишком малы. А между тем вам нужно спешить в Пруссию. Надо рассчитать, сколько времени мы можем потратить на... Ченстахов, ибо если бы его величество отправил вас по более важным делам в Пруссию, то монахи, наверное, распустили бы слух, что это они заставили вас отступить. А тогда подумайте, генерал, какой ущерб был бы причинен вашей славе поликрата, не говоря уже о том, что это подало бы пример к сопротивлению во всей стране. Итак, тут Садовский понизил голос. Уже одно намерение напасть на монастырь, если только оно станет известным, произведет самое ужасное впечатление. Вы не знаете, генерал, и этого не может знать ни один иностранец и ни католик, что такое Чинстахов для этого народа. Нам необходимо удержать при себе ту шляхту, которая так легко нам подчинилась, необходимо удержать магнатов и регулярные войска, которые вместе с Гетманом перешли на нашу сторону. Без них мы не могли бы совершить того, что совершили, ведь главным образом их же руками мы покорили эту страну, и если только под Чинстаховым раздастся хоть один выстрел, кто знает, может быть, на нашей стороне не останется ни одного поляка. Такова сила религиозных предрассудков, и может вспыхнуть страшная война. Мюллер в душе соглашался с доводами Садовского, и даже больше. Монахов вообще, а чинстаховских особенно, он считал колдунами, а колдовства шведский генерал боялся больше пушек. Но все же, быть может, просто для того, чтобы продолжить спор, он сказал «Вы говорите так, полковник, точно вы настоятель чинстаховского монастыря, или же вас подкупили монахи?» Садовский был человек смелый и вспыльчивый, и так как он знал себе цену, то обиделся. «Я больше не скажу ни слова», — ответил он высокомерно. Теперь уже Мюллер оскорбился тем тоном, которым были сказаны эти слова. «Я вас об этом и не прошу», — ответил он, «а посоветоваться я могу с графом Вейхардом, который лучше знает эту страну». «Увидим», — сказал Садовский и вышел из комнаты. Вейхард действительно занял его место. Он принес письмо, которое получил недавно от епископа Варшицкого с просьбой оставить монастырь в покое. Но из этого письма Вейхард вывел совершенно обратное заключение. «Они и просят», — сказал он Мюллеру, — следовательно, знают, что им защищаться невозможно. Через день поход на Ченстахов был в Вилюне окончательно решен. Этого даже не держали в тайне, и Вилюнский ксенц Яцик Рудницкий имел поэтому возможность поехать в Ченстахов предупредить монахов. Бедный Ксенс ни минуты не предполагал, что ясногорцы станут защищаться. Он хотел их только предупредить, чтобы они знали, чего держаться и постарались добиться, возможно, лучших условий. Это известие удручающим образом подействовало на монастырскую братью. Многие сразу упали духом. Но Ксен Скордецкий ободрил их, согрел жаром собственного сердца, обещал дни чудес и даже самую смерть рисовал монахам такой прекрасной, что они невольно стали готовиться к нападению так же, как готовились к торжественным церковным службам, радостно и благоговейно. В то же время светские начальники гарнизона, пан Мечник, Сирацкий и пан Петр Чернецкий, делали последние приготовления. Отдан был приказ сжечь все лавки, ютившиеся вдоль монастырских стен, так как они могли помогать неприятелю во время штурмов. Не пощадили даже и жилых построек близ монастыря. Так что весь день монастырь был окружен огненным кольцом, но когда от лавок и строений остались одни обугленные бревна, перед монастырскими пушками лежало открытое пространство. Их черные жерла смотрели вдаль, точно высматривая неприятеля, чтобы как можно скорее встретить его своим зловещим грохотом. Между тем надвигались холода. Дул резкий северный ветер, намокшая земля замерзла, и вода стала затягиваться тонкой ледяной скорлупой. Ксен Скордецкий, обходя стены, потирал посиневшие руки и говорил, «Бог посылает нам помощь, морозы. Трудно будет насыпать прикрытие для батареи, делать подкопы, а главное – вы будете сидеть в тепле, а им из-за морозов скоро надоест осада. Но именно поэтому Бурхард Мюллер хотел разделаться с монастырем как можно скорее. Он вел с собой 9 тысяч войска, главным образом пехоты, и 19 орудий. У него было также два полка польской конницы, но на нее он рассчитывать не мог, так как, во-первых, конницей нельзя было пользоваться при взятии крепости на горе, А во-вторых, эти люди шли неохотно и сразу же заявили, что никакого участия в осаде они не примут. Шли они скорее за тем, чтобы в случае взятия крепости защитить ее от хищности неприятеля. Во всяком случае, так говорили солдатам-полковники. Шли они, наконец, потому, что им приказывали идти шведы, и этого приказа нельзя было ослушаться. От Велюня до Чинстахова недалеко. 28 октября должна была начаться осада. Шведский генерал рассчитывал, что она продолжится всего лишь несколько дней, и что ему путем переговоров удастся занять крепость. Между тем, Ксен Скордецкий подготовлял души людей к предстоявшим испытаниям. Была отслужена торжественная обедня, точно в великий и радостный праздник, И если бы не страх и бледность на лицах монахов, можно было бы подумать, что настала Пасха. Сам настоятель служил обедню, звонили во все колокола, после обедни вокруг костела был совершен торжественный крестный ход. Ксен Закордецкого, который нес чашу со святыми дарами, вели под руки мечник Сиратский и пан Петр Чернецкий. Впереди шли мальчики в белых стихарях, с кадильницами, ладаном и мирой. Впереди Кордецкого и за ним подвигались ряды монастырской братьи в белых рясах. Все они шли с поднятыми к небу глазами. Среди них были люди разного возраста, начиная от дряхлых старцев и кончая юношами, которые только недавно поступили в послушники. Желтое пламя свечей колебалось на ветру, а они шли с пением, погруженные в созерцание Бога, точно забыв обо всем на свете. За ними виднелись бритые головы-шляхты и лица женщин, заплаканные, но спокойные, полные веры и бодрости. Шли и мужики в кафтанах, длинноволосые, похожие на первых христиан. Маленькие дети, девочки и мальчики, смешавшись с толпой, присоединяли свои ангельские тоненькие голоски к общему хоралу. И Бог слушал эту песнь, Молитву переполненных сердец видел жажду забвения горести земных под сенью Божьего дома. Ветер утих, в воздухе все успокоилось, небо посинело, а солнце посылало на землю мягкие, бледно-золотистые еще теплые лучи. Процессия уже раз обошла стены, но люди все еще не расходились и продолжали идти дальше. Отблеск золотой дороносицы падал на лицо настоятеля, и лицо это казалось золотистым и лучезарным. Глаза Ксензе Кардецкого были полузакрыты, на губах у него была почти неземная улыбка счастья, блаженства и упоения. Душой он был в небе, в вечном свете, в вечной радости, в вечном покое. И точно получая оттуда веление не забывать о костеле, о людях, о крепости и о том часе, который был уже близок, он минутами останавливался, открывал глаза, поднимал дароносицу и благословлял ею окружающих. Он благословлял народ, войско, цветные знамена, отливавшие всеми цветами радуги, благословлял стены и гору, благословлял большие и маленькие пушки, пули и ядра, ящики с порохом, груды оружия, служившего для отражения штурмов. Благословлял север, восток, юг и запад. Точно хотел на всю окрестность, на всю эту землю распространить Божью благодать. Было уже два часа пополудни, а процессия была еще на стенах. Вдруг на горизонте, где земля, казалось, сливалась с небом и где разливалась синеватая мгла, что-то замаячило, задвигалось. Стала выделяться какая-то масса, очертания которой были сначала смутны, но становились все отчетливее. А вдруг в хвосте процессии раздался крик «Шведы! Шведы идут!». Потом настала тишина. Точно сердца и языки людей онемели, только колокола продолжали звонить. В тишине раздался голос Кордецкого, громкий и спокойный. «Возрадуемся, братья!» Близится час побед и чудес. Минуту спустя он запел «Под твою милость прибегаем, Богородица-дева». Между тем масса шведских войск вытянулась змеей, которая подползала все ближе. Виднелись ее страшные кольца. Она то свивалась, то развивалась, порою сверкала на солнце ее стальная чешуя, и она ползла, ползла издали. Вскоре со стен можно было все разглядеть. Впереди подвигалась конница, за нею колонны пехоты. Каждый полк образовывал длинный прямоугольник, над которым поднимался лес копий. Дальше, за пехотой, тащились пушки с жерлами, повернутыми назад и наклоненными к земле. Их тяжелые дула, черные или желтоватые, зловеще сверкали на солнце, за ними – грохотали по неровной дороге вазы с порохом и бесконечная вереница телег с палатками и всевозможными военными припасами. Грозное и прекрасное зрелище представляло это шествие регулярного войска, которое продефилировало перед монастырем с целью испугать монахов. Но вот от этой массы оторвалась конница и, слегка колеблясь, как вода на ветру, поплыла вперед и тотчас распалась на несколько больших и маленьких частей. Некоторые отряды подошли к самой крепости, другие в одно мгновение разбрелись по окрестным деревням в погоне за добычей, иные стали кружить около крепости, осматривать стены, исследовать местность, занимать ближайшие постройки. Отдельные всадники то и дело мчались во весь дух, отрываясь от больших отрядов к колоннам пехоты извещая офицеров, где им расположиться. Топот и ржание лошадей, крики, зовы, гул нескольких тысяч голосов и глухой грохот орудий были прекрасно слышны осажденным, которые продолжали спокойно стоять на стенах и удивленными глазами смотрели на суетливые движения неприятельских войск. Вот подошли пехотные полки и стали бродить вокруг крепости, подыскивая наиболее удобные места для укрепленных позиций. Часть войска ушла в предместе, где стояли мужицкие избы. Полк финов вошел туда первым и с бешенством напал на беззащитных мужиков. Их заволосы вытаскивали из изб, а тех, которые сопротивлялись, резали без всякой пощады. Уцелевших жителей прогнали, затем на них напал конный полк, и разогнал на все четыре стороны. К монастырским воротам подъехал парламентер и, затрубив в трубу, передал предложение Мюллера сдаться, но осажденные при виде резни и жестокости солдат ответили на это пушечными выстрелами. Теперь, когда местное население было изгнано из всех ближайших домов и в них расположились шведы, эти дома необходимо было как можно скорее уничтожить, чтобы неприятель под их прикрытием, не мог вредить монастырю. И вот монастырские стены задымились, как борт корабля, окруженного пиратами. Огненные ядра, вырываясь из белых тучек, описывали зловещие дуги и падали на дома, занятые шведами, ломая крыши и стены. Дым столбом поднимался в тех местах, куда попадали ядра. Пожар охватил строение. Шведские полки, едва успевшие в них расположиться, должны были их покинуть и метались из страны в сторону в поисках новых жилищ. В войске поднялся беспорядок. Пришлось увозить еще неустановленные орудия, чтобы спрятать их от монастырских выстрелов. Мюллер изумился. Он никогда не ожидал такого приема и никогда не думал найти на Ясной горе таких пушкарей. Между тем приближалась ночь, ему нужно было привести в порядок войска и он послал трубача с просьбой о перемирии. Монахи охотно согласились. Но все же ночью были подожжены огромные амбары с большими запасами провианта, где расположился вестландский полк. Пожар охватил строение так быстро, пушечные выстрелы были так метки, что вестландцы не успели унести ни мушкетов, ни зарядов, которые взорвались в огне, разрушив пылающие постройки. Шведы ночью не спали. Они делали всевозможные приготовления, устанавливали пушки на насыпях, укрепляли лагерь. Солдаты, воевавшие столько лет и участвовавшие в стольких битвах, храбрые и выносливые, без радости ждали завтрашнего дня. Первый день принес поражение. Монастырские пушки причинили такой огромный урон в людях, что старые ветераны недоумевали, они приписывали это тому обстоятельству, что войска слишком неосторожно окружили крепость и слишком близко подошли к стенам. Но завтрашний день, если бы даже он и принес победу, не обещал славы, ибо что значило занятие какой-то никому неведомой крепости и монастыря для них, взявших столько славных городов, укрепленных гораздо лучше? Одна лишь надежда на богатую добычу поддерживала духу в войске, Но та душевная тревога, с которой польские полки подходили к Ясногорскому монастырю, как-то невольно передалась и шведам. Но разница была в том, что одни дрожали при мысли о возможном кощунстве и святотатстве шведов, а другие боялись чего-то неопределенного, в чем сами не могли дать себе отчета и что они называли действием колдовских чар. а В эти чары верил и сам Бурхард Мюллер. Как же могли не верить в них солдаты? С первых же шагов заметили, что когда Мюллер подъезжал к костелу святой Варвары, лошадь его вдруг остановилась, стала пятиться назад, раздула ноздри, прядала ушами, тревожно фыркала и не хотела сделать и шагу вперед. Старый генерал не выдал своего беспокойства, но на следующий день велел эту позицию занять ланграфу Гессенскому а сам с большими орудиями отошел к северной части монастыря, к деревне чинстаховке Там он всю ночь возводил окопы, чтобы ударить завтра из-за них. И чуть рассвело на небе, начался артиллерийский бой. Но на этот раз первыми загрохотали шведские орудия. Неприятель не думал сделать сразу пролом в стенах, чтобы взять крепость штурмом. Он хотел только навести страх засыпать монастырь и костел ядрами, поджечь постройки, повредить орудие, перебить людей и вызвать панику. На крепостные стены снова вышел крестный ход, ибо ничто так не укрепляло осажденных, как вид святых даров и спокойно идущих за ними монахов. Монастырские пушки громами отвечали на громы, молниями на молнии. Земля, казалось, содрогалась до основания, море дыма, Залило монастырь и костел. Какие минуты, какие ужасы переживали люди. А в крепости было много таких, Которые никогда в жизни не видели кровавого лика войны. Неустанный гул, молнии, дым, вой ядер, разрывавших воздух, Страшное шипение гранат, удары пуль о камни, Глухие удары о стены, звон разбитых стекол, Взрывы огненных ядер, свист осколков, хаос, уничтожение, ад. И за все время ни минуты покоя, ни минуты отдыха для людей, задыхавшихся от дыма. Все новые и новые стаи ядер, крики ужаса в разных местах крепости, костела и монастыря. Горит! Воды! Воды! На крышу с ведрами! Мокрых тряпок больше! На стенах раздавались крики, воспламененных битвою солдат. «Выше дула!» «Выше! Между строений! Пли!» Около полудня смерть работала вовсю. Могло казаться, что когда дым рассеется, глаза шведов увидят только груду ядер и гранат на месте монастыря. Известковая пыль поднималась со стен под ударами ядер и, смешиваясь с дымом, заслоняла все вокруг. Монахи вышли с иконой заклинать этот туман, чтобы он не мешал обороне. Вдруг на башне, недавно отстроенной после прошлогоднего пожара, раздались гармонические звуки труп, игравших божественную песню. Эта песнь плыла сверху и была слышна повсюду вокруг, даже там, где грохотали шведские пушки. К звукам труб присоединились вскоре человеческие голоса, и среди рева, свиста, криков, грохота и трескотни мушкетов раздались слова – «Богородица Дева! Богом славленная Мария!» В эту минуту разорвалось несколько гранат, послышался треск на крыше, а потом крики «Воды!» и снова раздалось спокойное пение. Кмитцет, стоявший на стенах у орудия, наведенного на Чинстаховку, где была позиция Мюллера и откуда шла самая жестокая пальба, оттолкнул неопытного пушкаря и сам взялся за работу а работал он так усердно, что вскоре, хотя дело было в октябре и день был холодный, он скинул тулуп на лисьем меху, скинул жупан и остался в одних только шароварах и рубашке. Людей, незнакомых с войной, воодушевлял вид этого солдата по плоти и крови, для которого все, что происходило кругом, и рев пушек, и стаи пуль, и уничтожение, и смерть, было только привычной стихией, как огонь для саламандры. Брови его нахмурились, глаза сверкали, на щеках выступил румянец, в лице была какая-то дикая радость. Он то и дело наклонялся к дулу, тщательно прицеливался, всей душой уйдя в это занятие и обо всем забыв. Он целился, наводил прицел то выше, то ниже и кричал, наконец, «Пли!». А когда сорока подносил фитиль, он подбегал, К самому краю стены и время от времени вскрикивал Вдребезги! Его орлиные глаза видели сквозь дым и пыль. Как только между строением ему удавалось различить плотную массу шляп или шлемов, он тотчас метким выстрелом поражал ее, как громом. Порой он разражался смехом, когда ему удавалось нанести особенно значительный урон. Пули пролетали над ним, и мимо него он не обращал на них внимания. После одного выстрела он подскочил к краю стены, впился глазами и крикнул ⁇ Пушку разбила! ⁇ Там теперь только три штуки поют. После обеда он отдыхать не стал. Подструился у него солбар, рубашка его дымилась, лицо было испачкано в саже, глаза горели. Сам пан Петр Чернецкий изумлялся меткости его выстрелов и несколько раз сказал ему, А для вас война не новость, это сразу видно. Где это вы так научились? В третьем часу на шведской батарее замолкло еще одно орудие, разбитое метким выстрелом Кмицеца. Через некоторое время и остальные пушки были сняты с окопов. По-видимому, шведы сочли невозможным оставаться на этой позиции. Кмицец глубоко вздохнул. Отдохните, сказал ему Чернецкий. «Хорошо, мне есть хочется», — ответил рыцарь. «Сорока, дай, что у тебя есть под рукой». Старый вахмистер мигом все устроил. Принес горилки в жестяной посуде и копченой рыбы. Панк жадно стал есть, то и дело поднимая глаза и глядя на пролетавшие неподалеку гранаты, точно смотрел на ворон. А их пролетало много, и не из Чинстаховки, а с противоположной стороны. Но все они перелетали через костел и монастырь. «У них пушкарит дрянь! Слишком высоко наводят», — сказал пан Андрей, не переставая есть. «Смотрите, все переносит!» Слышал эти слова молоденький монашек, 17-летний юноша, недавно начавший послух. Он подавал к Мицецу ядра для зарядов и не уходил, хотя каждая жилка дрожала в нем от страха, ибо он в первый раз в жизни видел войну. Кмитзитс необычайно импонировал ему своим спокойствием, и теперь, услышав его слова, он сделал к нему невольное движение, точно хотел найти убежище под крыльями этого спокойствия. «А разве ядра могут залететь к нам с той стороны?» — спросил он. «А чего ж нет?» — ответил пан Андрей. «Что ж, братец, боитесь?» «Пани», — ответил юноша дрожащим голосом, Я всегда думал, что война что-то страшное, но никогда не думал, чтобы она была так страшна. Не всякая пуля убивает, иначе уж людей не было бы на свете и матери не успевали бы рожать. Больше всего, пани, боюсь я этих огненных ядер, гранат. чего они трескаются с таким грохотом, спаси царица небесная, и так ужасно ранят людей? Я вам объясню, и вы все поймете. Это железное ядро. Внутри поло и начиненное порохом. А в одном месте есть маленькое отверстие, куда вставлено тулее, Иногда из бумаги, а иногда из дерева. Господи боже, тулее! Да. А в тулее пропитанный серой фитиль, который от выстрела загорается. И вот ядро должно упасть на землю тулеи которая должна вонзиться в середину, тогда огонь доходит до пороха, и ядро разрывается. Но много ядер падает и не тулей, хотя и это ничего, потому что огонь, в конце концов, все равно доберется до пороха и наступит взрыв. Вдруг кмицец протянул руку и сказал быстро. Смотрите, смотрите, вот вам пример. Господи Иисусе Христе, крикнул монашек, увидев подлетавшую гранату. Граната между тем упала на землю, зажужжала, закружилась, запрыгала по камням, оставляя за собой синий дымок перевернулась раз, другой, подкатилась к стене, на которой они сидели, попала в кучу мокрого песку и, почти потеряв силу, осталась без движения. К счастью, она упала Тулеей вверх, но фитиль не погас, так как он продолжал дымиться. «Лицом на землю! Ложись!» раздались испуганные голоса. «Лицом на землю!» Но кмицец в ту же минуту спрыгнул со стены в кучу песку и быстрым движением руки схватил Тулею, рванул Вырвал и, подняв тлеющий фитиль, крикнул Вставайте! Это точно волку зубы вырвать! Она теперь и мухи не убьет. Сказав это, он толкнул ногой лежавшую гранату. Присутствующие онемели в виде такой безумной по посмелости поступок, и некоторое время никто не мог промолвить ни слова. Наконец Чернецкий крикнул Безумный человек! Ведь если бы она разорвалась, тебя бы в порошок превратила. Но пан Андрей рассмеялся так весело, что зубы у него засверкали, как у волка. А чтоб тебя! Неужели ты никогда страха не знавал? Молодой монашек заломил руки и с немым обожанием смотрел на Кмитсица. Но его поступок видел Ксен Скордецкий, который как раз шел в ту сторону. Он подошел к пану Андрею, Взял его обеими руками за голову и потом перекрестил его. «Такие, как ты, не отдадут ясной горы», — сказал он. «Но я запрещаю тебе рисковать жизнью, которая нам нужна. Уже выстрелы утихают, и неприятель уходит с поля. Возьми же это ядро, высыпь из него порох и принеси его в дар Пресвятой Деве в часовню. Этот дар будет ей дороже, чем...» Тот жемчуг и те цветные камушки, которые ты пожертвовал. «Отец», — сказал взволнованно кмицец, — «это пустяки, я бы для Пресвятой Девы... Вот слов не хватает, я бы на муки пошел, на смерть, я не знаю, что бы мог сделать, только бы ей служить». И слезы блеснули в глазах пана Андрея. Аксен Скордецкий сказал... Иди же к ней с этими слезами, пока они не высохли. Благодать ее снизойдет на тебя, успокоит, утешит, украсит славой и почетом. Сказав это, он взял его под руку и повел в костел. Пан Чернецкий некоторое время смотрел им вслед и, наконец, сказал. Немало я видел отважных кавалеров, которые шутили с опасностями, но этот литвин — это уже просто чер... И тут пан Петр закрыл себе рот рукой, чтобы не произносить нечистого имени в святом месте.